насколько и пока был прогрессивен феодальный строй. Когда феодализм исторически изжил себя и стал тормозом общественного развития, превратились в анахронизм и феодальные институты, в том числе и возникшая в результате крещения Руси русская православная церковь со всеми её учреждениями, среди которых монастыри занимали центральное место выхватывание отдельных прогрессивных в прошлом аспектов деятельности церкви и её подразделений и приподнесение их советским людям в качестве доказательства абсолютной прогрессивности всего процесса христианизации Древней Руси грубейшее искажение истины. И опровергать его, опираясь на марксистско-ленинский анализ исторического процесса, надо с всей решительностью. Независимо от того, имеем ли мы дело с добросовестным заблуждением или сознательной фальсификацией, разница лишь в том, что в первом случае достаточно ограничиться спокойными и корректными разъяснениями, а во втором необходимо решительное разоблачение. Глава 5. Крещение Руси и современное русское православие. Прямым и непосредственным наследием времён Крещения Руси, дошедшим до наших дней, является современное русское православие. Самая крупная христианская конфессия из числа существующих в социалистическом обществе. Поэтому исполняющееся в 1988 году тысячелетие со времени приобщения Киева к христианству эпохальное событие для нынешних прихожан Русской православной церкви, большой праздник, знаменательный юбилей. Готовясь к этому юбилею, богословско-церковные круги Московской патриархии преподносят его советским людям и мировой общественности как торжество русского православия, его апофеоз якобы свидетельствующий о вечной ценности религии и церкви, их неприходящей значимости для общества и не ослабевающем влиянии на жизнь людей. В богословских статьях и церковных проповедях проводятся мысли о том, что Московская Патриархия бережно хранит в неприкосновенности все тысячелетнее наследие русского православия, ничего не убавляя в нем, и ни от чего не отказываюсь, что это наследие обогащается новыми достижениями религиозно-церковной жизни, укрепляющими данную конфессию, и что наконец достигнутые успехи обеспечивают русскому православию расцвет в настоящем и хорошие шансы на будущее. Русская православная церковь, говорится в редакционной статье официального органа Московской патриархии, сохранила и принесла в первоначальной чистоте и святости драгоценное духовно благодатное сокровище православную веру. Между тем ни одна из этих мыслей не содержит истины, и каждая из них может быть оспорена. Начнём с того, что современное русское православие давно уже не является строгим и непреклонным хранителем церковной старины. И отказалось от многого из того, что безнадёжно устарело или противоречит укладу жизни его сегодняшних приверженцев и к социальным запросам и нравственному состоянию. Вот лишь наиболее характерные примеры. Дирующее граждане социалистического общества не могли одобрить традиционную поддержку русским православием сил политической реакции его многовековой опоры на самодержавие и московское патриархию из этих граждан состоящих осуществило политическую переориентацию в русской православной церкви встав на путь активной поддержки внутренней и внешней политики социалистического государства советский народ в том числе и приверженцы русского православия отвергает социальное неравенство, осуждает эксплуатацию человека человеком, расовую дискриминацию и другие пороки классового общества, ранее освящавшиеся церковью. И современные православные богословы к этому народу принадлежащие радикально пересматривают традиционные социально-этические воззрения церкви,